Глава 2 Джордж Таун, Вашингтон, США. Анна подняла голову. Правая рука, покрытая синяками, горела огнем. Это были следы, оставленные тяжелыми катками с пальмами, на которые она налетела со всего размаха. У нее кружилась голова. Звуки доносились словно сквозь ватное одеяло. Видимо, ее слегка контузило взрывом. Она чувствовала вонь дыма и противный запах раздавленных цветов и земли. Женщина с трудом встала на колени и поморщилась. Перед глазами плыл туман, словно она смотрела на экран плохо настроенного телевизора. Это чувствительные подсистемы модифицированных глаз производили сброс настроек. и возврат к исходному состоянию. Черно-белое изображение сменилось цветным, и Анна заметила среди осколков стекла свой пистолет. Она вскочила, бросилась вперед и, озираясь, наклонилась за оружием. Когда пальцы ее сомкнулись на рукояти мустанга, что-то резко толкнуло женщину в спину, и она потеряла равновесие. Келса успела заметить наемника из серебристого седана и подняла руку, чтобы отразить новый удар. Она отлетела на покорежную решетку, и перед ней возник враг. Нападавший был одет в черный боевой комбинезон с капюшоном на молнии, который скрывал лицо, подобно маске. Человек весил раза в два больше Анны, и из рукавов его куртки торчали тусклые металлические лапы. К женщине постепенно возвращался слух, и она услышала, как хрустит стекло под его солдатскими ботинками. Наемник стальными пальцами схватил ее с дорогой пиджак и приподнял над землей. Анна попыталась сопротивляться, но руки повисли, словно налитые свинцом. Пустые, черные, влажные глаза внимательно изучали ее. Этот гад играл с ней, швырял ее и подбирал, словно тряпичную куклу, но теперь все было кончено. он собирался ее убить. Он поднял другую руку и сжал ее обнаженную шею, словно тисками. Анна хотела было вскрикнуть, но не смогла выдавить ни звука. Перед глазами у нее замелькали значки, предупреждавшие об опасности. Это сигнализировал имплант, следивший за состоянием жизненно важных органов. В ушах зашумела кровь. Мустанг беспомощно висел в пальцах. Бесполезный кусок железа. Анна собрала последние силы, чтобы поднять руку. руку. Убийца заметил это и попытался выбить пистолет. Анна машинально нажала на курок. Прогремел выстрел. Первая пуля не попала в цель, но вспышка сверкнула прямо перед глазами врага. И он зарычал. На миг хватка ослабла, и Келса оттолкнула нападавшего. Она снова выстрелила и угодила в горло. Из затылка наемника брызнул алый фонтан. И тот рухнул на землю, словно поваленное дерево. Он увлек за собой Анну, и она ударилась об асфальт в третий раз. Она отстранилась от трупа, встала на четвереньки и отвернулась от отвратительного зрелища. В затылке она ощущала зуд и какое-то шуршание. Височный имплант радиосвязи был поврежден при взрыве. Выбросив из головы мысли об убитом, Анна побежала прочь, пригнувшись, быстро пробираясь между поваленными столами и стульями, при каждом шаге морщась от боли. Все было окутано густым дымом, кьюстрит стрит скрывалась в тумане. серая Песа, созданная дымовыми шашками, смешивалась со зловонным черным дымом от горящего лимузина. она почувствовала толчок в груди, имплант ребризер был готов к работе. С дальнего конца улицы доносился пронзительный вой автомобильной сигнализации, мигали огоньки. Она заметила тело Коннора на тротуаре, грудь его превратилась в кровавое мессиво, безжизненные глаза агента смотрели в небо. она двинулась дальше, рядом раздался Треск автоматных очередей Чей-то крик Слов она не разобрала Но узнала голос Мэтта Райана Она разглядела смутное очертание внедорожника Мэтт должен быть там Вместе со Скайлер Приоритетной задачей секретной службы Являлась охрана объекта Прежде всего, Райан обязан был вывести сенатора в безопасное место. В тумане показалась чья-то фигура, и Анна окликнула человека, подавив приступ кашля. Мэтт в ответ раздался выстрел. Пуля попала в живот. Анна закричала. Внутренности жгло огнем, и она скорчилась, привалившись к стене. Ноги превратились в желе. Она сползла на землю, и на белой шелковой блузке расплылось красное пятно. Пуля пробила бронежилет и вошла глубоко вплоть. Такой жуткой боли Келса никогда еще не приходилось испытывать. Руки сжались в кулаки, пистолет куда-то исчез. Она ощутила напряжение в груди. Это активизировались восстановительные системы. выбрасывая в кровь белковые нити, которые устремились к раненым. Взревел двигатель внедорожника. В тумане вспыхнули белые задние огни. Они уезжали, увозили Скайлер. Келса охватила паника. Они бросают ее здесь. Мгла рассеивалась, и на миг перед ней промелькнула четкая картина. Она увидела Бирна и Райана, поддерживавших Скайлер. Сенатор повисла у них на руках. Очевидно оглушенная, они пытались запихнуть ее в машину, и одновременно озираясь в поисках нападавших. За ними, пошатывая, следовал Дански, прижимая окровавленный носовой платок к зловещего вида рани на лице. Анна попыталась подняться, но боль пронзила тело, словно очередная пуля, и швырнула ее обратно на землю. Хватая ртом воздух, она увидела нового врага. Подобно тому, которого она убила, он был широкоплечим, могучим, словно футбольный защитник. и полностью одет в черное. У него не было киберконечностей, как у первого, но двигался он в дыму уверенно. Очевидно, следил за жертвами с помощью термографического импланта. В руке незнакомец держал огромный пистолет-пулемет с длинным цилиндрическим глушителем. Данский заметил вооруженного человека и вскрикнул. Послышался хлопок, и бизнесмен рухнул на асфальт. Анна смотрела на эту сцену, и сердце у нее колотилось о ребра. Она понимала. что сейчас произойдет. Корчась от боли, она выкрикнула имя Райана, и он обернулся, загораживая скайлер собой. Следующие выстрелы пробили Бирну горло и голову, и он умер, когда его тело еще не коснулось земли. Райан открыл огонь слепую. она не чувствовала ног, она попыталась ползти, но тело не слушалось. Ноздри наполнил металлический запах крови ее собственной, и Келса затошнила. Она хотела отвернуться, но не могла. Женник приблизился, и Райан бросился на него. Завязалась драка, агент рванул капюшон врага. она успела разглядеть лицо, искаженное от усилий злобы. Лицо белого человека, болезненно землянистого цвета. прядь светлых волос. Он ударил Мэтта Райана по голове рукоятью оружия, сбил с ног. Затем убийца тщательно прицелился и выстрелил. Анна знала, что ее друг умирает, чувствовала кошмарную неотвратимость смерти. Жгучая волна захлестнула ее. Женщина содрогнулась, словно на электрическом стуле. А Райан рухнул на землю, превратившись в неподвижный труп. Доля секунды и его не стало. Не стало доброго, достойного человека, который столько сделал для нее. Слезы катились по щекам, покрытым кровью и пылью. Анна пыталась оставаться в сознании. но боль заслоняла все остальное. Все происходящее казалось невозможным, нереальным. Киллер застыл на бесконечно долгую секунду, и по его позе Анна догадалась, что он с кем-то разговаривает через имплант. Затем он неторопливо обернулся к сенатору Скайлер. Женщина полулежала на сиденье джипа. Ноги ее торчали в открытую дверцу. Она подняла руки, словно пытаясь защититься. Вдалеке раздавался звук сирен. Приближалась по Анна ждала выстрела, но выстрела не последовало. После всего безумия, развернувшегося перед ее глазами, Самым ненормальным показался ей поступок убийцы. Он развернулся и направился прочь, оставив Скайлер в живых. Вместо того, чтобы прикончить ее, он подошел к Данске, лежавшему на краю ресторанной террасы, и еще раз выстрелил в неподвижное тело. Затем человек обернулся к Анне, и она снова взглянула на его угловатое лицо. Это было последним, что она увидела. Низкий гул оглушил Анну, и она провалилась во тьму.